Морис Дюрюфле Последний из перечисленных нами французских композиторов, писавших реквиемы, Морис Дюрюфле, родился в городе Лувье, находящемся в часе пути от Парижа, через два года после того, как в Тракадеро во время Всемирной выставки прозвучал реквием фаре в нарядной оркестровке. Еще через год после этого, в 1903 году, в День Святой Цицилии, покровительница музыкантов, Папа Пий X выпускает официальную бумагу, Рескрипт, заново утверждающий грегорианский хорал в качестве основной музыки католической церкви. В этом можно усмотреть определенный символизм. Марису Дюрюфле предстоит посвятить себя музыке и прожить долгую жизнь музыканта и композитора. 84 года, в век мощных стилистических революций, двух больших волн интереса к авангарду, в эпоху открытия электронного звука и такой широты возможностей, какую не могло предложить художнику ни одно столетие до того. Однако главным источником идей и вдохновения для него будет старинное пение римско-католической церкви, культура грегорянского хорала, который к тому времени минуло уже тысячи лет. При этом Дюрефле нельзя назвать закоснелым традиционалистом. В его малочисленных светских опусах можно расслышать влияние импрессионизма или тонкую работу с расширенной тональностью. Это одна из наиболее узнаваемых на слух примет музыки XX века. Расширенная, усложненная тональность, подразумевающая нетрадиционные для XIX века взаимоотношения между гармониями. И все-таки то, что Дюрюфле удалось сделать в области духовной музыки, особенно интересно. Язык григорианского хорала, возрожденный, заново выученный, развитый и зазвучавший посреди XX века не в виде музейного артефакта, но как живая, адекватная современности речь. Сейчас Дюрфле мало известен за пределами Франции или вне круга любителей органной музыки, ещё в большей степени, чем Фарре, он посвятил себя профессии органиста, поскольку для него церковь и религиозная музыка были не только средством к существованию, но основной частью мира его собственной личности. Как композитор Дюрфле был неплодовит, Он оставил всего 14 законченных опусов, поскольку отличался почти болезненной скромностью и относился к своим композиторским опытам с жесткой критикой. Он то и дело называл свои сочинения плохими в интервью. Писал, что не способен прибавить что-либо значительное к фортепианному репертуару. С неприязнью относился к жанру струнного квартета. А идея попробовать себя в качестве автора песен, по его словам, внушала ему ужас после идеальных образцов жанра у Шуберта, фре и Дебюси. В возрасте 10 лет дюрифле был зачислен в хоровую школу при Руанском соборе, где он учился игре на фортепиано и органе. Впоследствии именно эти два инструмента станут основными для него как композитора. Помимо «Реквима», к известнейшим его работам относится органная токата. В 18 лет он поступает в консерваторию в Париже, занимаясь с легендарным Луи Вьерном, главным органистом Нотр-Дам-де-Пари, находившимся на этом посту в течение почти 40 лет, вплоть до своей смерти. Более того, за органом Нотр-Дам, Вьерн и умер от сердечного приступа во время одного из концертов. Окончив консерваторию, Дюрюфле становится органистом церкви Сен-Этьян-Дюмон, чудесного образца пламеняющей готики в пятом округе Парижа, неподалеку от Сарбона. Там он проработает до конца своей жизни, живя прямо напротив, в доме 6, на пляс Дю Пантеон, и совмещая работу органиста с профессорским постом в Парижской консерватории. Григорианский реквием. Реквием для хора солистов и органа, безусловно, самая знаменитая работа Дю Рюфле, завершен в 1947 году. Он стал первым его хоровым сочинением и посвящен памяти отца. В отличие от «Реквиема Фаре», которым сочинения Дюрюфле стали сравнивать в газетах уже через несколько дней после премьеры, он полностью основан на старинном григорианском материале. Согласно авторскому комментарию, иногда хоралы древней по усопшим цитируются впрямую, иногда парафразируются, иногда служат в качестве скелета, на который наращивается музыкальный текст. Но важно, что они не просто снабжают композитора готовым материалом. Хорал в самом обобщенном смысле не конкретное песнопение, но как форма музыкального мышления определяет каждый композиторский выбор, который делает в реквеме дюрюфле. С точки зрения гармонии, это означает воскрешение старинных ладов. Не мажоры и минора, знакомых европейскому уху и устойчиво ассоциирующихся с двумя полюсами эмоций. Мажор радостный, минор печальный. но древних звукорядов, вышедших из употребления еще до начала эпохи барокко, из-за этого не привязанных в массовом восприятии к какому-либо эмоциональному штампу. Этот странно звучащий колорит, надчеловеческий, неземной, эмоционально-двусмысленный, удивительным образом смыкается с гармоническими поисками старших современников Дюрюфле, французских импрессионистов, совершавших вылазки за пределы мажора и минора. В эпоху, когда Дюрюфле сформировался как композитор первые десятилетия XX века, французские композиторы так расширяют свой гармонический язык, что мажорно-минорная система — С ее устойчивым, тонально определенным звучанием начинает расшатываться. Конечный результат этого процесса звучит удивительно похоже на старинные лады, любимые дюрюфле. Ни мажоры, ни минор, ни горячая, ни холодная, ни черная и ни белая. А нечто совсем другое, звучащее таинственно и экзотично. С точки зрения ритма, близость к обязывает Дюрюфле еще сильнее порывать с моделью, привычной для профессиональной музыки Европы. Плавающий, нерегулярный, напевно-начитывающий ритм григорианского хорала, основанный на подъемах и спадах интонации при произнесении латинского текста, не просто примирить не только с исполнительскими и слушательскими привычками европейцев XX века, но и с самой системой современной нотной записи, устройство которое подразумевает пирамиду кратных друг другу длительностей, соотносящихся так, что внутри каждой содержатся две более мелкие, соответственно, ровно вдвое более быстрые. Акценты в хорале не падают на сильные доли, как при маршеобразной ходьбе или скандировании, а свободно распределяются внутри звукового потока в соответствии с тем, куда падает ударение в латинском слове. Дюрюфле сохраняет эту особенность ритмического строения хорала проделывая колоссальную работу по его вживлению в современную ритмику. Поскольку средневековая запись производилась не современными длительностями и не на стандартном пятилинейном натоносце, требовались отдельные усилия по расшифровке хоралов. Начиная с XIX века, со времен реставрации монархии, особенно позже, в XX веке, эту задачу кропотливо выполняли монахи-бенедиктинцы из Салемского аббатства святого Петра. Со временем аббатство XI века на берегу реки Сарты превратилось в один из крупнейших центров старинного богослужебного пения. Там проводились исследования манускриптов, выпускались их фоксимили, а главное, расшифрованные хоралы переиздавались целыми певческими книгами. Одной из самых важных стала книга под названием «Либерусуалис», обиходная книга, книга для использования. впервые опубликованная в 1896 году во Франции. Все хоралы, которыми пользуется Дюрюфле для Реквиема, заимствованы оттуда. Она не является переизданием какой-то из средневековых книг, скорее собранием текстов и хоралов для главных праздников церковного года, восстановленных с такой точностью, что эта публикация считается эталонной. В свою очередь, Дюрюфле обращается с григорианским материалом из «Либерусуалис» с глубочайшим знанием закономерности его строения и жизни, почерпнутым как ученым рациональным методом, так и интуитивно через взаимодействие с искусством литургического пения, которое длилось всю его жизнь. Эта практическая составляющая очень важна, когда мы говорим о тысячелетней культуре, корнями уходящей в средневековье. Тогда природа ее была именно такой, одновременно проконтролированная интеллектуально, и с непрерывной практикой. Музыка была явлением предельно утилитарным, чем-то, что использовалось, отсюда и название «Либерусуалис». Дюрюфле смог применить практику грегорианского хорала так естественно, что указания из книг салемских монахов могут быть с одинаковым успехом отнесены к исполнению хоралов VII-VIII веков и к его музыке. Ещё один реквием без дня гнева. В реквиеме Дюрюфле девять частей. Стандартные Интроид, Кири, Домино Езу, Санктус, Пия Езу, Агнус Дэй» и добавленные к ним Люкс Этерна, Либероме и последняя Ин Парадисум. Уже одно их перечисление в некотором смысле обосновывает навязчивое сравнение с реквиемом Габриэля Форре. Как видно, Дюрюфле тоже пропускает часть Диэс Иры, оставляя от текста секвенции последние строчки, превратившиеся в часть Пия Езу, помещенную после «Санктус». Сам Дюрюфле, тем не менее, протестовал против этого сравнения, называя среди французских композиторов старшего поколения в качестве определяющего влияния «Равелле», и настаивая на том, что он просто старался пребывать в музыкальной стилистике, уместной для грегорианского хорала, и его ритмической интерпретации, идущей от монахов Салемского аббатства. Тем не менее, его отношение к тексту «О страшном суде» Очень похоже на высказывание Фаре об инстинктивном желании убрать из реквима ощущение обреченности и страха. По словам Дюрюфле, последние несколько строк Диесира написаны в совершенно ином ракурсе, чем весь остальной текст, неким другим человеком, ужаснувшимся использованию местоимения «я» в этом стихотворении и в завершении текста, добавившим молитву об упокоении душ всех усопших. Действительно, центральным элементом реквимов на протяжении веков оказывалась часть… не только повествующее о конце света и всеобщей всеобщеобреченности, но еще и написанное в первом лице и единственном числе. Это делает Диес Ира очень субъективным высказыванием, резко контрастным отстраненной сдержанности реквиема. Дюрюфле говорит даже, что, вероятно, на волне изменений, происшедших в церковной музыке в связи с решениями Папы Павла VI, будет произведена реформа по извлечению Диес Ира из текста погребальной мессы «Вообще». Изменениям, о которых он говорит, Дюрюфле на самом деле был совершенно не рад. Если первая половина 20-го столетия ознаменовалась своего рода «золотым веком» Григорианского хорала, связанным с активной деятельностью Салемского аббатства и рескриптом Пии X, то начало 1960-х годов, совпавшее с понтификатом Папы Павла VI, стало временем реформ. В декабре 1963 года была утверждена Конституция Второго Ватиканского Собора Католической Церкви под названием «Конституция о священной литургии». В ней содержался ряд революционных положений, модернизировавших и упростивших литургию. В частности, одна из статей давала разрешение на употребление местных языков при совершении католических обрядов. Ошеломительное нововведение для католической церкви, сохранявшей латынь в качестве своего единственного языка, на протяжении столетий. Отдельная глава была посвящена музыке. Реформа допускала другие виды священной музыки, кроме григорианского хорала. Использование музыкальных инструментов и торжественное пение на богослужениях при участии прихожан, что, разумеется, должно было привести к его упрощению. Дюрюфле очень тяжело воспринял демократизацию католического богослужения и приравнивал ее к смерти культуры григорианского хорала. Его точка зрения оставалась такой до самой смерти. Первоначальная версия «Реквиема» в качестве инструментального сопровождения предполагала орган. Затем композитор создал три версии аккомпанемента — для большого оркестра с органом, для малого оркестра с органом и для фортепиано. Хоть первой и была опубликована органная версия, ее существование было обусловлено скорее практикой, нежели художественной необходимостью. Зачастую пространство церкви не позволяло разместиться большому оркестру. Версия для малого оркестра подразумевала камерный состав с медными, добавляемыми по желанию исполнителей. Но сам Дюрюфле всегда предпочитал версию для большого оркестра, к остальным относясь как к упрощенным транскрипциям. Большой оркестр у Дюрюфле действительно большой. Это тройной состав духовых и разнообразные ударные. Именно в таком виде «Реквим» прозвучал на премьере в 1947 году. Она состоялась не в церкви, а в парижском зале Гаво под управлением Рожей Дезармьера, сопровождаясь радиотрансляцией для аудитории по всей стране. Это было 2 ноября, в день поминовению усопших. А уже 8 ноября рецензент Ле Фигаро сравнивал работу Дюрюфле с сочинением Габриэля фаре в том же жанре. фаре и Дюрюфле. Дюрюфле называли «Фаре от органа». По словам обозревателя Ли Фигаро, он, так же как Фаре, старается соблюдать баланс между скупостью линий и богатыми возможностями современного гармонического языка. Обоих называли роскошными григорианцами, цитируя Рейнальда Ана, прославленного музыкального критика и композитора бель апок когда-то сказавшего так о Фаре. Формально это сравнение неправильно. Форе в своем реквиеме не черпает из Григорианики и уж подавно не проводит такую глубокую исследовательскую конструкторскую работу, как Дюрюфле, прибивавший один стиль на другой. Однако их действительно роднит гармонический язык. Тональность, переливчатая как голограмма, разбалансированная, полная мягкого прохладного диссонанса. Форе и Дюрюфле пришли к ней разными путями. Один, предчувствуя будущее веяния авангарда, другое — работая с христианской звуковой архаикой. Но оба при этом не радикальны, не чужды эстетству и определенному звуковому гедонизму, причем дюрюфле даже в большей степени. Рецензент поэтично сравнивает сочетание гранитной древности и изысканной современности в его музыке с цветами, прорастающими на песке пустыни. Структурное сходство реквиемов не ограничивается отказом от деесиры. Например, энтроид в обоих случаях соединен с кири, А завершаются оба сочинения частью «Ин парадисум», еще раз подчеркивающей не ужас последнего предела, а покой и умиротворение райской жизни. В то же время Тон Дюрюфле гораздо менее мечтателен, чем у его старшего современника. Особенно это слышно при сравнении частей «Пия езу», осколков текста Диесира, присутствующих в обоих реквиемах. И у Фаре, и у Дюрюфле эти части подразумевают «сольное пение», но Фаре поручает пиезу ангельскому голосу мальчика сопрано, поэтому просьба о милосердии звучит эфирно, невинно, а Дюрюфле поступает наоборот, пиезу у него поет меца-сопрано, женский голос среднего регистра, наиболее земной, теплый, смертный тембр. Оркестр у Дюрюфле больше, само сочинение более развернуто. Как и Фаре, он щедро пользуется тихим, тишайшим и едва слышным нюансом, Однако динамический разброс от тающего шелеста до тройного форта совсем другой, чем у Форре, рисующего полупрозрачными красками. Другой санктус. Санктус в реквиме Дюрюфле располагается так же, как у Форре, между Аферторием и Пиезу. Он любит трехчастную, как бы арочную форму, повторяющиеся крайние разделы с контрастной серединой. Причем эти арки просматриваются в реквиме на разных уровнях. как в конструкции отдельных частей, так и во взаимоотношениях между частями на уровне всего цикла. Музыкальная ткань здесь во многом похожа на санктус из реквиема фре. Низкие струнные, эффект завораживающей повторности, тихого раскачивания, чего-то мерно колышащегося. Эта часть — яркий пример тональной двойственности, происходящей от работы со старинными ладами. Мы слышим одновременно фа-мажор и ре-минор. Тональность звучит разомкнутой, непрочной, высветленной, совсем не такой, как несомненный, спокойный, ненарушаемый ми-мажор Фаре. Как и Фаре, Дюрюфле приходит к кульминации части на словах осаннов-вышних. Это происходит в срединном разделе, где звучит только этот текст. Ассоциацию с Фаре вызывает также хорошо слышная арфа. Но Дюрюфле пользуется ею совершенно иначе. Здесь она играет с виланчелями и контрабасами на сильную долю, способствуя постепенно уплотняющейся волне звука. Гармонически холодного из-за необычности лада, гудящего, как колокол, и накрывающего слушателя колоссальной кульминацией. Этот момент — пик всей первой половины реквиема. В несколько звуковых плит одна над другой вступают голоса хора, вначале мужские, затем альты, затем сопрано, достигая густого, звенящего форте и затем медленно рассыпаясь. Голоса покидают аккорд один за другим, пока не остаются только басы и волторны. Дюрюфле во всем специально уходит от человеческого звучания. Тем более, поражает слух внезапным теплом живой голос мецосопрано в пииезу. Это постепенное открепление от земли слышнее всего в инпарадисум, последней части реквима, единственной, где вступает челеста. Гармония там написана таким образом, что тональный центр в ней вообще неопределим. Арфы, челесты и высокие струнные сливаются в подобие кластера, длящегося звукового пятна, которое получается в результате одновременного нажатия нескольких соседних клавиш. В середине этой части вступает орган, и в светоносном тембровом ландшафте начинает казаться, что он имеет не акустическую, а электронную природу. Его негаснущий, противоречащий физике звук кажется синтезаторным. Последний аккорд звучит неоднозначно и неустойчиво в странном дополненном мажоре, а оканчивается сочинение заглавным словом «реквием», так же, как и начиналось. Самокритика Дюрюфле. Парадоксально, но неуверенность Дюрюфле в собственных композиторских силах особенно ярко проявилась в его самом успешном сочинении. Работая над ним, он спрашивал мнение прославленного органиста Марселя Дюпре, советовался с братьями галонами Жаном и Наэлем, композиторами и музыкальными педагогами, консультировался с Надей Боланже, когда-то учившейся у Габриэля Форре, Жесткость суждений Буланже, по словам Дюрюфле, всегда привлекала его, хотя, зачастую, писал Дюрюфле, эта жесткость была ужасна. Буланже сочла реквием слабым и внесла в него ряд правок, смиренно принятых автором. Однако через 10 лет после премьеры, в 1957 году, отзывалась об этой работе тепло и уважительно. Дюрюфле до последнего хотел изъять реквием из публикации. а впоследствии в интервью называл факт его печати «катастрофой», а часть пи «неудачной, скверной работой и полным провалом». Эти слова, по всей видимости, искренние, несправедливы по отношению к музыке реквиема. Говорящий на тонко, точно найденном языке, дышащей древностью, невесомостью, величием, этот опус, безусловно, является одной из вершин французской музыки в этом жанре, ничуть не уступая «Реквиему Фаре». Последнее исполнение «Реквиема», состоявшееся в присутствии Дюрюфле, произошло в 1980 году в Сент-Этьян-Дюмон, его церкви в латинском квартале. За пять лет до этого престарелый Дюрюфле попал в автокатастрофу, в которой сломал обе ноги, из-за чего почти не покидал своей квартиры в последние годы жизни. Еще через шесть лет после этого исполнения 84-летний Дюрюфле скончался. «Реквием» прозвучал еще раз на его похоронах.